Глава седьмая. Стоило признать, Керчь не мой город. Второй день тут, а на меня уже дважды нападают какие-то уголовники. Первый раз, скорее всего, хотели избить. Теперь вот свидетель, с которым только-то и успели парой слов обменяться, за нож схватился. В Екатеринодаре 8 лет прослужил, а таких случаев было не в пример меньше. Все, если собрать по пальцам рук пересчитать, мог бы От удара, нанесённого в тесноте прихожей крохотного жилища мохового я увернулся чудом. Не иначе, подсознательно ждал чего-то такого с момента, как увидел бегающие глазки преступника и плещущийся в них страх раскрытия. Второго шанса я ему давать не стал. Пошёл на сближение, прижал руку с ножом к корпусу и тут же, используя инерцию тела, впечатал колено в пах злодею. Тот лишь пискнул тонко, схватился за причинное место и упал на колени. Оружие выпало из ослабевших рук. Япну упонимо, отправляя подальше. По адресу, повторил я, дыша так, будто 100-метровку пробежал с максимальным ускорением. Не то чтобы запыхался, просто откат пришёл. Понял мозг, как близко от живота был нож. Вот и выбросил в кровь кучу боевых гормонов. Филиппов стоял не в силах произнести ни слова. На его глазах едва начавшийся опрос потенциального свидетеля закончился короткой дракой и появлением подозреваемого, а он даже пары слов сказать не успел. "У тебя наручники есть?" спросил я. "Нет". Я и не рассчитывал на положительный ответ. Следователи не носят с собой браслеты, как и многие другие вещи, нужные для задержания преступников. Знаете почему? Потому что мы обычно никого не задерживаем. Впрочем, кирчинский коллега мог быть исключением из правил, потому я и спросил его про наручники. Обломов, а ведь задержанный не выглядел мирным парнем. Скорее всего, когда боль от удара отступит, а дыхание вернётся, он снова попытается напасть. Значит, нужно его чем-то связать. Занавеска на окне вполне для этого подходила. По протоколу мы должны вызвать наряд и оформить задержание. Выдал вдруг Алексей, наблюдающий, как я срываю штору и морщась от пыли, рву ее на широкие полосы. «При невозможности предпринять необходимые меры для доставки подозреваемого в любой стационарный пункт полиции», процитировал я ему выдержку из уложения об оперативно-розыскной деятельности. «Сами, короче, доставим, но сперва поговорим. Работал по-горячему». Так назывался метод допроса, в котором подозреваемого начинали колоть сразу. «Как взяли?» Тот ещё не успевал правдоподобные лжи придумать, обычно был нервозин и предрасположен к необдуманным поступкам или репликам. Нет, отозвался Алексей. Будем учиться. У меня у самого опыт небольшой. Я и в самом деле был сторонником кабинетных допросов, когда преступник аккуратно пристёгнут к столу наручниками, а за дверью дежурит наряд полицейских. А тут никаких ведь условий В комнате Мохова не было даже мебели, которую его бы можно было привязать. Пришлось просто зафиксировать руки и ноги и начать допрос. Едва только в глазах задержанного появился разум. Ты её знаешь, верно? начал я с вопросов о Панфиловой, а не с нападения на себя. Ну ахёр пошёл. Ты же в курсе, что она мертва, дурилка. Утопили её. А у меня только что появился нормальный кандидат на роль её убийцы. Тебя с ней видели незадолго до смерти. Я её не топил, так не знаешь или не топил. Пауза. По глазам было видно, что Мохов пытается лихорадочно обсчитать ситуацию, но времени на то, чтобы выдать сколько-нибудь приемлемую версию, я ему не дал. У него наверняка был опыт общения с полицией, но раньше-то убийство на него не вешали, точнее, убийство. Вообще-то, у меня серия из восьми убитых женщин. Добил я его следующей фразой: За что ты их так? Витя, свои весики на меня хочешь сбросить мусор, оскалился задержанный. Только нет у тебя ничего на меня. Чистый я, понял? К счастью, Филиппов в допрос не вмешивался. Опыты у него, я уже в этом успел убедиться, не было, но зато чуйка, след датская была развита очень хорошо. Благодаря ей он в своё время и смог свести разрозненные самоубийства в одно дело. Сейчас он стоял с умным видом, даже блокнот из внутреннего кармана пиджака достал, фиксировал показания, играл хорошего в паре полицейских, достаточно одного неадеквата, роль которого я взял на себя. Бить я его не собирался. Почему-то бытует мнение, что полицейские именно так и работают на допросах. Привяжут человека к стулу и лупят, почём зря, за других не скажу. Сам я не сторонник применения силы. Порой, конечно, можно и нужно стукнуть злодея, а где-то достаточно верной интонации в произнесённой фразе. Талант следователя как раз и заключается в том, чтобы подобрать к преступнику нужный инструмент. Мохово бить было бесполезно, это я сразу понял. Его жизнь с рождения дубасила так, что я никаких новых горизонтов ему не открою. А вот на чём можно было попробовать сыграть, так это на надежде. Эта дамочка, как известно, часто ходит рядом со страхом, неизбежности. Ты, ошибка контрацепции, на полицейского с ножом напал, продолжил я давить, нехорошо усмехаясь. Как раз в тот момент, когда он, то есть я, пришёл с тебя свидетельские показания снимать. Думаешь, после такого присяжные будут долго думать, перед тем, как отправить тебя на пожизненное? Не по понятиям ты, чёрт, работаешь, продолжал держаться Мохов. Чужое вешать не по понятиям. Ну ты меня научи работать. Давай. Ты мне живой, в принципе, не нужен. Я тебя клоуна до участка не довезу. Я же не местный, даже не полицейский. Я из секции дурилка выпотрошу здесь магией. Да и вся недолго. Как тебе такой расклад, Витя? Я бил в одну точку, и, кажется, в этом прочном фасаде появились трещины. Мохов начал верить, что перед ним отмороженный следак из Екатеринодара, который очень хочет быстро закрыть дело и свалить домой. Этому нехорошему человеку не нужен настоящий убийца, его вполне устроит удобный подозреваемый. Но ну, а если он ещё и погибнет при попытке к бегству? На этот раз пауза продлилась дольше. Я не мешал задержанному размышлять о своём будущем. Тем более сказанного мной уже было достаточно, чтобы оно представлялось ему максимально безрадостным. Про секцию он мне поверил сразу. Не пришлось даже документы показывать. Видать, знал уже местный криминал, кто в город пожаловал. Не иначе сквозняки в Керченской управе. Адвоката, наконец произнёс Мохов, твёрдо, как ему наверняка казалось. Какой тебе адвокат, болезный, удивлённо сморщился я. На тебе восемь трупов, тебе священник нужен, а не адвокат. Максимум, о котором ты можешь сейчас спросить, выслушать твою версию и сэкономить мне артефакт на дознании, чтобы с тебя идиота хоть какой-то прибыток вышел. Да какие трупы, начальник, завопил сломавшийся так и преступник. Я в жизни никого не убивал. Я честный вор. Можно подумать, я никогда раньше честных воров на макрухи не брал. Ага. Веером я развернул перед ним фотографии с лицами убитых девушек. Смотри, падла. Узнаёшь их? Вижу. Панфил и Ванна, ты узнал уже. Как насчёт этих? Всплывают в памяти. Мразота. Я никого не убивал, а ту девку я только обокрасть хотел, только обокрасть, понял? У неё в ушах рыжья была тысяча на три и на пальцах ещё. А убил потом зачем? Да я не убивал. Мухов оказался, как ни странно, крепким орешком. Он довольно быстро адаптировался к ситуации и теперь пытался подстроить под неё свою стратегию. Довольно убедительно смещал фокус с убийств на попытку кражи. И пусть я и не думал считать его убийцей, у него могло бы получиться, если бы я не знал со всей определённостью, что он мне врёт. Он сразу узнал Панфилову и кого-то ещё из девчонок на фото. Я не смог отследить кого именно. Он не знал, что они мертвы до того момента, пока я ему об этом не сказал. понимал, что помогаю людям Гарына. Он участвовал в преступлении, жертвами которого были приезжие девушки. Однако его это не слишком волновало. Даже сейчас Мохов думал только о том, как выкрутиться из-под ареста. Тогда как ты объяснишь, что после встречи с тобой её нашли мёртвой на пляже, утопленной? Я не знаю, может, купаться полезла и утопла. Или ты ей помог? Да зачем мне это, начальник? Я внимательно слушал всё, что говорил Мохов, каждую его фразу, каждое слово. Читать мысли я не умею, но мог знать, правду он мне говорит или нет. Плюс за годы службы в УБомпе я научился не только чуять ложь, но и понимать, что за ней скрывалось: мотивы, недосказанности, эмоции. Догадки не более того, но ошибался я редко. Сейчас анализируя всё, что мне сказал задержанный, я, кажется, догадался, как именно он участвовал в истории с убитыми девушками. Предположение моё строилось на следующих фактах. Он явно встречался с Панфиловой и кем-то ещё из погибших, узнал их на фото. О серии убийств до этого момента был не в курсе и был готов признаться в кражах, чтобы не пойти по делу основным обвиняемым. Он был, как бы правильно его назвать, проверяющим Знакомился с девушками благодаря своей породистой внешности, быстро входил к ним в доверие и всё нужное о них узнавал. С кем они приехали в город, есть ли у них друзья или родственники, которые будут волноваться, любую информацию подобного рода. Потом, предполагаю, собрав ней данные, передавал убийце. Что ж, сейчас проверим. Запугал я его достаточно сильно, теперь дадим ему немножко надежды. Предположим, Витя, я поверю тебе, подчеркну, предположим, Ты девушек не убивал. Ладно, но ты же не хочешь, чтобы я поверил в то, что ты намеревался просто ограбить каждую из будущих жертв убийцы. Если это совпадение, то оно очень для тебя хреновое, Витюля. В такое не то, что я даже присяжные не поверят. А ты хочешь даже до присяжных. Витя он хотел и обозначил своё желание быстрыми, энергичными кивками. Вот. Я тоже думаю, что хочешь, потому как мне проще тебя при попытке к бегству кончить, а потом описать в рапорте, как ты девчонку убивал, чем сучности плодить и бумагу на тома уголовного дела изводить. Понимаешь, что я хочу сказать? Мохов закивал ещё сильнее. Он понимал. Тогда и мне причину всё описанное с тобой не делать. Витя, достойную такую с фактами, доказательствами справишься? Давай, я начну, а ты продолжишь. Давай и так. Я девушек не убивал, но причастен к их смертям. На минуту в хибаре повисла тишина. Я терпеливо ждал, когда задержанный начнёт говорить. Филиппов талантливо изображал статую с карандашом и блокнотом, а Мохов мучительно решал, что ему делать дальше. Наконец, он поднял голову. Сделка, произнёс он, решительно сверкая глазами. Вот тут я его и стукну. Не сильно и не больно, а обидно. Шлепок по загривку для взрослых мальчиков всегда обиден. Мохов, не ожидавший такого, тут же втянул голову в плечи. «Ты не слышал, что я раньше сказал?» «Витя, я тебе уже предложил сделку. Ты колешься, я думаю, устраивают меня твои показания или нет. Если да, мы говорим дальше. Если же нет, то ты погибаешь при попытке к бегству, а я оформляю все бумаги по делу на тебя. Вот твоя сделка, румяные щечки. И другой не будет. Мне может выйти?» подал голос Филиппов. Но ну, чтобы потом на сканировании не было ничего. А то ты его сейчас убьёшь, проверки будут. Умница. Вот просто умница, не зря я считал, что у него чуйка хорошо развита. Я скажу, побледневший Мохов наконец принял правильное решение. Я их не убивал. Это я уже слышал, отозвался я со скукой в голосе. Я только находил их, только находил, и то не всех. Мне давали заказ на приежих и одиноких. Я отрабатывал, мне за каждую платили. Вот и всё. Я думал, их просто османом продавали, а не убивали. Просто османом продавали. Но надо же, просто. Я еле удержался от того, чтобы не влепить мерзавцу прямо в глаз. Ведь говорил он правду. Но сумел следующий вопрос задать прежним скучающим голосом. Кто платил? Ангел? Кто? Я ушам своим не поверил. Ангел? Этот клоун что, насмешить меня решил? Ангелов Григорий, вставил Филиппов из ближнего круга горыныч человек, знаю я его. А лицо следователя выглядело бледно. Я примерно понимал ход его мыслей. Мало нам было серий убийств, так ещё и работорговля нарисовалась. Прекрасно, невесело хохотнул я. Повернулся к Мохову, вновь веером раскрыл фотографии девушек. Ну давай, показывай, кого именно ты им сдал, и удушка. Допрос продлился ещё минут 20. Сломавшись, задержанный начал говорить охотно, едва ли не опережая мои вопросы. Выяснилось, что работал он с Ангелом уже давно, больше года, но нерегулярно, пару раз в месяц, иногда даже реже. Заказы ангел давал сам. скидывал фотографию девушки, сделанную чаще всего на вокзале, и приказывал проверить кандидатуру. Если она подходила, то есть была одинока, без спутников, друзей и не имела влиятельных родителей, Мохов гулял с ней день-два, после чего передавал информацию заказчику. Что с девушками происходило потом, ему было неинтересно. Предполагал, что ангел их потом туркам продаёт. Ходили по городу такие слухи, но предпочитал себе голову этим не забивать. Деньги, полученные за работу, он просаживал довольно быстро и с нетерпением ждал следующего заказа. Что примечательно, опознал Мохов только 5 жертв. С последними тремя, включая дочку мэра Феодосии, он не работал, даже не знал об их существовании. От чего-то ангел перестал пользоваться его услугами, что странно. Зачем ломать схему, которая не давала сбоя? Слушая задержанного, я так эдак крутил в мыслях полученные факты, пытаясь сложить их в картину. Выходило что-то странное. Мохов поставляет Ангелову приезжих девушек. Тот их похищает. Но не для того, чтобы отправить в качестве живого товара в Османскую империю, а чтобы... Убить? Да еще и не просто убить, а заставить покончить жизнь самоубийством, применяя артефакт из запретного списка секции. Нет. Это возможно, конечно, если принять как факт, что ангел психопат, причём не просто психопат, а психопат владеющий древним артефактом. Если так, то всё логично складывается. Складывалось бы, если бы я был следователем первого года службы, не имеющим ни опыта, ни мозгов. Ангелов не сам по себе, а человек Гарына, доверенный лицо из ближнего круга. Его патрон старательно дистанцируется от своего славного криминального прошлого, и ему совсем не нужно внимание, которое ему с избытком обеспечит психопат с тягой к убийствам. Держать такое в тайне от начальника долго не удастся, а тот, стоит ему узнать о шалостях подчиненного, сразу приказал бы от него избавиться. На кой чёрт приличному человеку такие связи порочные, да? Ну, или Гарын в деле. В смысле, он тот самый псих, а ангел лишь поставляет ему жертв. Так себе версия. Преступники, конечно, тоже люди и тоже страдают психическими заболеваниями, но мне до сих пор не встречались такие на криминальном олимпе. Естественный отбор — их сжирали раньше, чем они добирались до вершины. А Горын живет и здравствует, значит, под черепушкой у него все в порядке. Еще бы понять, зачем он или его люди приказали вчерашние шпане на меня напасть. «Ладно». Наша сегодняшняя миссия всё равно завершилась успехом. Мы ухватили даже не ниточку, а хороший такой канат, который вскоре приведёт нас к убийце. А причины и мотивы можно и в более приятной обстановке обдумать, и с коллегами обсудить. Лёш, выводим этого, кивнул я на Мохова. Ведём в упор, оформляем. Мне кажется, мальчик заслужил право на жизнь. Как считаешь? Поезд живёт, великодушно отозвался мой напарник. А если в отказ попробует сыграть, я попрошу коллег, чтобы к нему в камеру подсадили ценителей мужской красоты. Посмеиваясь над плоскими полицейскими шутками, мы вывели угрюмого молчавшего задержанного на улицу, усадили на заднем сиденье машины, дополнительно зафиксировав его ремнями безопасности, и собрались уже было ехать, как что-то щёлкнуло по лобовому стеклу. Крохотное отверстие я даже заметил не сразу. дырочку с ровными краями диаметром самое большое с детскими изениц. А когда обратил на неё внимание, сразу же перевёл взгляд на Филиппова. "Это что такое?" бесцветным голосом произнёс следователь, не отрывая взгляда от дырки в лобовом стекле. "Это как?" В первый мгновение я тоже задавался такими вопросами. Чуть позже, убедившись, что напарник жив, а дырка появилась ровно в середине стекла, перестал, повернулся назад, И обнаружил то, что я ожидал, мёртвого мохового с аккуратным отверстием в албу.